Все эти социальные меры, развитые, между прочим, подробно и в вышеупомянутом Ульмском уставе, по всем вероятиям, объясняются именно организацией самих проституток, то есть коллективным и серьезным протестом тех, кто лучше всех знали, в какой защите нуждалась проститутка. При помощи своей организации «Честные девки» вели еще другого рода борьбу, а именно в интересах нравственности против нечестной конкуренции на рынке любви. Они хотели, чтобы тайные проститутки не портили им дело, не сбивали цен, не отнимали у них из-под носа клиентов. Мужчины, по их убеждению, были обязаны посещать только честных девок, только женский переулок. Они поэтому систематически доносили на тайных городскому совету, прося его во имя Господа и милосердия подвергать их наказанию за то, что те отнимали у них хлеб. Уже Ганс Розенплют говорит в одной из своих масленичных пьес о таких жалобах честных девок. Публичные женщины жалуются на то, что их пастбище стало слишком ограниченным, что тайные проститутки и прислуга отбивают у них корм. Они жалуются также на монахинь, которые умеют так ловко веселиться, когда последние пускают себе кровь или купаются так уж непременно в присутствии приглашенного дворянчика Конрада. Не ограничиваясь одними жалобами, борьба против тайных конкуренток и домашней прислуги переходила порою в побоище. Такое исторически достоверное общее выступление проституток описывается, например, в хронике Нюрнбергца Генриха Дейкслера. 1500 год. Кстати, в тот же день, 26 ноября. Вышла из женского дома восемь публичных женщин и пришли к бургомистру Маргарту Менделю и сказали, что в таком-то месте города находится целое заведение тайных проституток и что хозяйка впускает в одну комнату холостяков, в другую — женатых и позволяет им заниматься всякими глупостями днем и ночью». Изложив все это, они просили бургомистра позволить им выгнать всех проституток и разрушить заведение. Он позволил им. И вот они штурмовали дом, разнесли дверь, опрокинули печи, разбили стекла в окнах, каждая брала что-нибудь с собой. Птички же все выпорхнули, и потому те страшно избили старуху хозяй. Дело не ограничивалось этим случаем. Пять лет спустя публичные женщины повторили свою выходку. Такое весьма далекое от парламентаризма сведение счетов между солидарными честными девками и тайными проститутками, или так называемыми вольными проститутками, встречается, впрочем, не только в Нюрнберге, но и в других местах. Как бы ни была велика и своеобразна терпимость, с которой возрождение относилось к проституции, оно не исключало того, что одновременно раздавались и резкие протесты против нее. В самом деле, моралисты-проповедники не переставали ни на минуту громить проституцию. Они беспрестанно изображали ее самыми мрачными красками, как источник всех зол, как глубочайшую пропасть ада, в какую только может упасть женщина или мужчина. Противоречие между практикой и теорией, надо заметить, что как в теории, так и в практике господствовало одинаковое единодушие, было, разумеется, велико, но оно отнюдь не неразрешимо. Оно обусловлено тем обстоятельством, что грандиозная экономическая революция совершалась в рамках мелкобуржуазного общественного строя. Постоянное столкновение двух таких противоположных сил должно было неизбежно привести к резкому противоречию между теорией и практикой. Именно из недр узкого мировоззрения мелкой буржуазии родились все те аргументы, которые проповедники морали выставляли против проституции. Главный их довод постоянно состоял в том, что проститутки интересуются исключительно кошельком тех, кто их посещает. Бесконечное множество из тех поговорок, в которых отражается нравственное негодование на проституток, порождено именно этим взглядом. Кто водится с публичными женщинами, того общиплют, как курицу. Проститутка охотно принимает, но только деньги. Публичная женщина любит лишь до тех пор, пока ей платят. Проститутка и вино выметают до ящик с деньгами. «Когда публичная женщина ласкает, она имеет в виду не сердце, а только деньги в кармане» и так далее. Такими пословицами хотели возбудить в мужчине отвращение к проститутке. Что именно эта философия лежала в основе отрицательного отношения к проституции, еще лучше доказывает изобразительное искусство. Главнейшая мысль морализующих картин всегда «покушение проститутки на кошелек» ее временного любовника. Заметьте, не то считается позорным, что женщина продает себя за деньги, что она связывает самый интимный акт с самым скверным и грязным торгом. Сатира направлена лишь на то, что проститутка украдкой врывается в право собственности мужчины. Ущерб наносимой собственности, вот что кажется ужасным, считается высшим преступлением художники не устают варьировать эту мысль. Вот содержание нескольких таких картин. Проститутка выставляет на показ свою пышную грудь, как бы говоря мужчинам. Это принадлежит вам на час или дольше, если вы столько-то заплатите, и вместе с тем протягивает монету, за которую она продает все эти чары. Нежно обхватил веселый гость, заигрывающую с ним женщину, теперь отступление уже невозможно, хитрая проститутка сделала ему уже слишком много авансов, и вот на сцене появляется сводня, чтобы окончательно закрепить дело и обеспечить себе свою долю. Или проститутка делает паузу, зная, что в такие минуты мужчина охотнее всего готов тратиться. Матрос, вернувшийся после длившегося целый месяц путешествия и стомившийся от воздержания, прямо предоставляет проститутке весь свой кошелек. Все это, однако, не более как вступление, и против всего этого, пожалуй, нет основания особенно негодовать. Главное зло по мнению проповедников Морали, состоит в следующих затем трех актах, в которых речь идет уже не только о кошельке гостя, а о еще более радикальных действиях проститутки. Последняя никогда не довольствуется тем, что ей дают, хотя бы давали щедро, ей этого мало. Как вор вторгается она в карман посетителя. Каждая проститутка вместе с тем и воровка. В то самое время, когда чувства гости, воспламенены ее поцелуями, жестами, чарами и любовным искусством, одна из ее рук находит дорогу в его карман, откуда извлекает то, чего ей не хотят дать добровольно. Таков первый акт. Однако проститутка желает не только большего, она желает всего. Таков второй акт. Он начинается несколькими часами позже, когда вино и любовь уже оказали свое действие, и посетитель, утомившись, заснул. В этом мгновении карманы его совершенно опустошаются, и ничто не уцелеет от жадности проститутки. Третий акт — вечно повторяющийся финал. Жертва, обобранная до последней нитки, беспощадно выбрасывается на улицу, под издевательство и насмешки. Другими словами, нежность проститутки продолжается лишь до тех пор, пока эта нежность приносит проценты. Надо признаться, что такой взгляд совершенно правилен. Но если морализующая сатира века видела только этот один пункт, Если в вечной смехотворной трагикомедии самым ужасным и единственно непростительным ей представлялось покушение на кошелек, то это доказывает, что сия мораль была именно порождением мелкобуржуазного духа. Рядом... С борьбой против проституции, путем нравственного негодования, рядом с не менее частыми, но редко исполнявшимися угрозами кары, встречаются уже довольно рано практические попытки ограничения проституции. Так как люди не понимали социальных причин этого явления, Так как они усматривали в прирожденной испорченности, в лене и похотливости единственный мотив, побуждавший женщин становиться проститутками, то они воображали, что совершенно достаточно заставить проституток покаяться в своем грехе. С этой целью основывались монастыри кающихся, бегинажи, как их называли во Франции, орден, распространенный во всех странах. В одной шпеерской хронике так описывается основание в 1302 году общины бегинок. Кающимися называются женщины, незамужние или состоящие в браке, которые предавались греховной плотской любви, а потом почувствовали раскаяние и сожаление. Для них в имперских городах в это время были выстроены особые дома, где они могли бы покаяться в своей безнравственной жизни, оберегаться от греха и находить себе пропитание уходом за больными из мирян и духовенства. В Шпеере орден бегинок был основан в 1302 году, или немного раньше, одним богатым горожанином, который построил для таких кающихся особое помещение, где они могли совместно жить, дал необходимые для их содержания деньги и постановил, чтобы они носили грубое белое полотняное платье. В своем описании Вены, относящемся к 1450 году, «Эна Сильвия» говорит об основании такого же учреждения. Здесь находится также монастырь святого Иеронима, куда принимаются женщины, обратившиеся после греховной жизни к Богу. День и ночь они поют гимны на немецком языке. Если же одна из них снова вернется к прежнему образу жизни, то ее бросают в Дунай. Более подробные сведения имеются у нас о парижских бегенажах. В их статутах говорится, никто не будет принят против воли, притом только такие, которые некоторое время вели безнравственный образ жизни. Во избежание обмана они должны подвергнуться осмотру в присутствии сестер-монахинь, особо для этой цели назначенными матронами, которые под присягой обязаны обещать воздержаться от всякого обмана и лжи. Во избежание того, что молодые особы нарочно предадутся греховной жизни, чтобы быть принятыми, постановляется, что те, кто раз отвергнуты, никогда уже не могут быть приняты. Кроме того, просительницы обязаны поклясться духовнику, что они готовы терпеть вечные муки, если они вели греховную жизнь только за тем, чтобы потом быть принятыми в число членов общины, и что они будут изгнаны из монастыря, Хотя бы они даже уже приняли постриг и дали свой обед. Дабы женщины легкого поведения не слишком долго медлили со своим покаянием, воображая, что этот выход открытым всегда, решено не принимать в члены общины женщин старше 30 лет. Возможностью покаяния исчерпалось все, что общество сделало для ограничения проституции. Проститутка была заклеймена и должна была она всю жизнь сохранить это клеймо. Возвращение в ряды гражданского общества было для нее закрыто. Прошлого ничем нельзя было искоренить, даже браком с почтенным и уважаемым человеком. Достаточно привести один документ. В 1483 году в Гамбурге было постановлено «Публичная женщина не имеет права носить украшения». Если она выйдет замуж за честного человека, то ей все-таки возбраняется знаться с честными женщинами. Такая женщина должна носить чепец и никакого другого головного убора. При таких условиях не мудрено, что опыт с кающимися не приводил к желанному результату. В шпеерской хронике говорится, например, что эти женщины, кающиеся, по общему мнению, весьма вредны и сводни. Так безуспешны были вообще все попытки поднять нравственность. Все негодующие слова были сказаны на ветер. Мы уже достаточно выяснили первую причину непрекращавшегося значительного спроса на проституцию. Мне трудно понять и другую причину. Почему армия проституток постоянно возрастала? Почему приток к ней никогда не прекращался? Почему предложение еще превосходило спрос, и повсюду промышляли руфианы, сводни и сводники? Эта причина коренится в продолжавшемся столетии перевороте, вызванном развитием капитализма. Этот переворот деклассировал в каждой стране сотни тысяч людей, впервые взрастил массовый пролетариат. Тот же самый процесс, который переполнял войска солдатами, готовыми отдать свою жизнь за чуждые им интересы, переполнял женские переулки и дома всего света девушками и женщинами, не менее готовыми отдать свою красоту и любовь чужим мужчинам, способным платить. Неисчерпаемое гигантское войско проституток представляло собой женское дополнение к войскам, Ланскнехтов. Те же причины, выше они были выяснены, почему в 15 и шестнадцатом веках наемные армии состояли в большинстве случаев из немцев, объясняют нам и тот факт, что во всех женских переулках мира встречались немки, в особенности уроженки Швабии. Лицом к лицу с такими побудительными причинами вся мудрость нравственных трактатиков была осуждена на бесплодие. И все-таки постепенно, особенно заметным это становится со второй половины XVI века, люди становились нравственнее. Было бы, однако, нелепо приписать этот положительный результат нравственному влиянию реформации, как часто делается, или вообще влиянию нравственных проповедей. Оба фактора могли привести к такому результату только потому, что нашли двух союзников, диалектика которых всегда была в истории наиболее убедительной. Первый из факторов уже упоминался нами однажды, а именно как решающая причина сокращения роскоши в костюме и упразднения развращенных мод, явление тоже относящегося странным образом ко второй половине XVI века. Этим фактором стал экономический упадок, задержавший дальнейшее развитие капитализма, начавшееся в таком грандиозном масштабе. Когда сокращается прибыль имущих классов, и под влиянием серьезного экономического кризиса рушатся многочисленные состояния, когда в дверь мещанина и пролетария стучится нужда, По необходимости ограничиваются все формы наслаждения и прежде всего в области половой. Рядом с интенсивным трудом нужда и горе самые сильные и единственно действительные средства против сексуального возбуждения, они всегда приводят к воздержанию. А экономическая история, начиная со второй половины XVI века, представляет во многих странах единственную в своем роде историю упадка. Испания обанкротилась уже полстолетием раньше. Германия доходит до самой черты банкротства. Италия, Франция, Голландия испытывают самые серьезные потрясения. То был первый и величайший всемирно-исторический кризис нового времени. Капиталистическое хозяйство впервые показало миру свое страшное лицо двуликого Януса. Примечание. Янус. Древнеримское божество дверей и ворот, входов и выходов, изображался двуликим, своими лицами, старым и молодым, был обращен одновременно в прошлое и будущее. Вторым фактором был сифилис. Он погасил жизнерадостность даже и там, где ее не нарушили нужда и горе первое появление сифилиса в конце XV века, было самым страшным испытанием, какое пришлось пережить тогдашнему человечеству. То, что в его глазах было высшим вакхическим проявлением жизни, вдруг получило отвратительное, ужасное клеймо. То был проклятый подарок, поднесенный Европе новым светом, завоеванным капитализмом рукою Колумба. То был вместе с тем, апогей всемирной исторической трагикомедии. Бедные туземцы вновь открытого мира заранее отомстили своим будущим жадным до да золота учителям. Из них хотели выжить только золото, а они влили в жилы Европы огонь, заставляющий еще теперь, 400 лет спустя, корчиться в беспомощном отчаянии миллионы людей. Поистине ошеломляющий ужас охватил человечество, когда оно почувствовало в своей крови ужасный бич этой болезни. Оно было бы слепым, если бы не поняло, где нужно искать главный очаг заразы, если бы не поняло, что болезнь выходила из домов терпимости, чтобы совершить свое зловещее шествие по городу. Так подсказывалась сама собой мнимая панацея. Это радикальное средство состояло в том, что во время эпидемии запирались все женские дома, все проститутки изгонялись из города или запирались до окончания эпидемии. Такого метода придерживались особенно часто в эпоху первой атаки болезни, в первой четверти XVI века. Там, где болезнь не носила такого зловещего характера, или где по каким-нибудь другим причинам не решались закрывать притоны и изгонять проституток, женские переулки сами пустели, так как боязнь заразы вместе с плохими временами удерживала многих мужчин от тех мест, где они когда-то были постоянными посетителями. Многие содержатели просили в эти годы городские советы об отсрочке условленных платежей или о понижении аренды. Такие прошения всегда мотивировались тем, что ввиду редких посещений хозяева не в силах платить. А вместе с количеством посетителей понижалось и число обитательниц домов. Там, где раньше их находилось с десяток, теперь можно было встретить лишь трех или четырех. Если перевести оба эти фактора на язык идеологии, то, можно сказать, восторжествовала мораль, человечество становилось постепенно нравственнее. Если же мы хотим отказаться от такого неудачного определения, то должны принять следующее объяснение. Мещанская добродетель и благопристойность – пользовались к концу Ренессанса большим значением только потому, что их главными борцами-пионерами были два изрядных разбойника — Нужда и Сифилис. Только поэтому.